Глава четвертая. Нужно было выкрыть время, чтобы заехать в закрытые терминалы Шереметьева. Это было не так просто. Зима – жаркое время для фитнеса. Планы продаж, обучение сотрудников, кадровые вопросы, внедрение новых программ – все это требовало внимания. Плюс мои собственные тренировки. Одно дело выделить время на обед с новым знакомым, и совсем другое – исчезнуть минимум на полдня». Теоретически можно было дождаться выходных, но тогда все следы, скорее всего, будут вычищены. Попаду на пустое место в очередной раз. Нет, вторник — это крайний срок. Поэтому я сдвинул все, что можно на вторую половину дня и загрузил график до десяти вечера. Стартанул рано, часов в шесть, чтобы объехать пробки, и уже около семи проезжал мимо закрытой парковки у терминалов. Я взял такси, чтобы не оставлять машину на обочине дороги, где ее могли эвакуировать. Водитель посмотрел на меня как на психа, когда я попросил остановить возле въезда на закрытую парковку, но послушно притормозил. Я дождался, пока машина скроется за ближайшим поворотом, и направился вглубь терминального комплекса, закрывая лицо капюшоном и по возможности лавируя между слепыми зонами камер. Благо в режиме их просчитывать было довольно просто. Я не знал, что именно ищу. Следы ходунов могли быть самыми разными. Первый, который я обнаружил, представлял собой рисунок мелом на асфальте. Что-то вроде цветной диаграммы, разрисованной различными символами. Потратив кучу энергии в режиме и сверяясь со справочной информацией в сети, я выяснил, что, скорее всего, это была формула органического соединения, написанная в неизвестной системе. Другой раз это была мятая пачка сигарет, одного известного бренда, название которого было написано с ошибкой, и в сигаретах содержался далеко не табак. Чтобы получить нужную информацию, я даже в Даркнет залазил, но нет, ничего подобного нелегально, ни подпольно не производилось. Ничего практически полезного до сих пор следы не несли. Я их собирал для дальнейшего анализа, чтобы понять, с чем имею дело. Откуда они приходят, что делают? Увы, пока что я не приблизился к своей цели. Именно поэтому продолжал очень осторожное наблюдение. Я добрался до паркинга возле терминала Д, так и не заметив ничего подозрительного. Да, территория тут была огромная, не то что в прошлые разы, когда обнаружить след было относительно просто. Но я старался прикинуть наиболее вероятные варианты передвижения ходуна с помощью режима. Выстраивал вероятностные линии, исследовал им. На втором уровне закрытого паркинга, в темном углу возле лифтов, я заметил что-то подозрительное. Вроде как мешок темный для мусора или что-то в этом роде. Пользоваться фонариком не хотелось, терминал слишком близко. Охрана может заметить. Поэтому я подошел поближе и склонился над предметом, чтобы разглядеть его подробнее. Это оказался не мешок. Это был сам ходун, без сомнения мертвый. Когда я повернул его, то увидел гримасу то ли ужаса, то ли отчаяния на его застывшем лице. Никаких следов крови или ран я не заметил. Это было необычно. Но в конце концов его могли убить, например, с помощью яда. Подумав об этом, я тут же отдернул руки, обработал ладони дезинфектором и натянул перчатки. Да, лазить по карманам окаменевшего холодного трупа в перчатках было не слишком удобно, но я все равно не стал их снимать. Тем более, что карманы оказались пустыми. Кто-то явно обработал погибшего до меня и выгреб все подчистую. Вздохнув, я вошел в режим и начал разглядывать следы вокруг. Было бы неплохо найти джилеон, на котором ходун приехал сюда, но для начала, конечно, попробовать проследить путь вероятного убийцы. Следов вокруг было довольно много. Да, они были едва заметны. Но не лед и изморось хранили мелкие отпечатки, которые в режиме послушно складывались в явный узор. Нападавший был один. Сначала они долго ходили кругами вместе с ходуном по парковке. Возможно, о чем-то беседовали. А потом... Короткая борьба и ледяной труп, который никто не потрудился убрать. Я достал шоколадный батончик и пошел по следам. К моему удивлению, следы обрывались на полпути до выезда из парковки. Я внимательно огляделся, проверил стены, пол, потолок на предмет скрытых люков. Но ничего не обнаружил. Обескураженный, я вернулся к трупу и пошел по следам самого ходуна. Идти пришлось довольно долго. Ходун оставил машину в неприметном закутке на тупиковом ответвлении трассы. Для начала я обошел Джалеон, заглядывая в окна салона, но ничего примечательного внутри не обнаружил. Сидения были совершенно пустыми. Подумав секунду, я взялся за ручку водительской дверцы и потянул на себя. К моему удивлению, дверца легко открылась. Я довольно долго колебался. Все-таки наблюдать это одно, а непосредственно действовать совсем другое. Но в конце концов я убедил себя, что Рубикон уже пересечен. Я ведь открыл дверцу. Отступать, не получив никакой информации, было бы глупо. Конечно же, я не стал закрывать себя в салоне. Напротив, заблокировал дверцу ключами от квартиры. Жизнь научила меня осторожности. В бардачке ничего не было, а вот в подлокотнике находилась первая добыча, Сложенный в четверо кусок картона. Я, не снимая перчаток, достал его и аккуратно развернул. Там была изображена примитивная карта Москвы и ближайших окрестностей. Не карта даже, а так, схема. На ней четырехконечными звездами были отмечены четыре точки. Одна в Сити, еще одна в районе Динамо, третья в Сколково и четвертая рядом с Одинцово, там, где находилась заброшенная усадьба, возле которой я и подкараулил ходуна. Запомнить изображение было несложно, поэтому я, аккуратно свернув картон, Положил его на место, в подлокотник. После этого вышел из машины, закрыв дверцу. Возвращаясь обратно на шоссе, я вызвал такси через приложение. Оно обещало прибыть через каких-то десять минут.